— Мне необходима его помощь. Я жила на наркотиках все это время, и сейчас мне очень плохо. — Сейчас я позову его. Феннер быстро подошел к двери, открыл ее и вышел в коридор. — Эй, позовите сюда доктора, быстрее! — крикнул он полицейскому. Звук, захлопнутый сзади двери, заставил его резко обернуться. Он услышал, как поворачивается ключ. Девушка заперлась изнутри. В панике он забарабанил в дверь, но мисс Блендиш не отвечала. С размаху ударил ключом, дверь не поддавалась. Подбежали двое полицейских. «Выбивайте дверь!» — закричал Феннер. «Скорее!» Пока они вышибали дверь, Феннер услышал тонкий удаляющийся крик. Снизу послышались крики людей и скрип автомобильных тормозов. Феннер застыл в дверном проеме, беспомощно оглядывая пустую комнату. Конец. Озвученные книги. Запись произведена в кооперативе «Камзарь». Читал Виктор Власенко. Киев, 1991 год.